Студия «Ардис» представляет. «Татьяна Ма. Такая, как ты». Читает Нина Сашина. Пролог. «Нет, это надо было променять меня на эту корову», схлипывала Аля, смахивая катившиеся по щекам слезы. «Да по ней косметолог плачет! Я уж молчу про ее жирные ноги! Нет, ты видела ее ноги!» «Видела, видела!» — раздражённо ответила Ника. «Ты лучше на дорогу смотри, а то врежемся!» «Нет, ну как он мог, а?» — продолжала реветь подруга. Аля то и дело отвлекалась от дороги, смотрела заплаканными глазами на Нику, ища в ней поддержку. «Аль, да чёрт с ним! Что ты так убиваешься? Можно подумать, на нём свет клином сошёлся. Не он первый, не он последний!» — философски изрекла Ника, которые уже порядком надоели причитания подруги. «Может, я в него влюбилась по-настоящему, а он с этой дурой!» Глаза застилали пьяные слёзы. Аля снова отвлеклась от дороги, порывисто втянула воздух, всхлипнула, смакуя своё горе. Маленький мини-купер вильнул вправо, и машина чуть не слетела в придорожную канаву. «Господи, Аля!» — завизжала Ника. «Ты нас убьёшь!» Подруга резко нажала на тормоза, и машина встала. Нику бросила сначала вперёд, а потом назад. Ремень безопасности больно впился под рёбра. «Совсем рехнулась! С утра надралась из-за какого-то козла! Давай ещё разбей нас!» — выругалась Ника. «Не с утра!» — икнула Аля. «А ещё со вчерашнего вечера!» «И вообще!» — снова икнула девушка. «Садись сама за руль!» Аля вылезла из машины и, пошатываясь на высоких каблуках, распахнула дверь со стороны Ники. «Ты же знаешь, что я плохо вожу», — выходя из мини, ворчала Ника. «Лучше уж ты. Я вообще ничего не соображаю. У меня вон сердце разбито». «Да-да, разбито». Нике было не привыкать к пьяным истерикам подруги. Аля часто влюблялась и почти так же часто ей разбивал сердце очередной ухажер. Как правило, всё заканчивалось рёвом, и бутылок вина или чего покрепче, а через неделю, максимум две, девушка находила новую любовь. Так повторялось бесчётное количество раз, поэтому, когда сегодня утром Аля позвонила Нике, заливаясь пьяными слезами, Таня особо удивилась. Вызвала такси и полетела спасать подругу в какой-то дом отдыха в Подмосковье, куда Аля приехала накануне на очередную тусовку с друзьями и новым парнем. По приезде Ника застала Алю в вечернем красном платье, которое заканчивалось там, где начинали расти ноги. Длинные платиновые волосы торчали в разные стороны и стали похожи на ведьмину метлу. По заплаканному лицу размазались остатки ярко-розовой помады. Ника помогла Али умыться и привести волосы в порядок. Когда они сели в машину, та рассказала, что новый ухажёр на вчерашней вечеринке — Вдруг переключился на другую девушку и, не стесняясь, сяли, отжёг с ней по полной программе. Ника не удивилась. В тусовках золотой молодёжи не было постоянных отношений. Постоянным было только одно — бесконечные вечеринки, пьяные дебоши и оргии. Аля тусила беспрерывно и также беспрерывно влюблялась и разочаровывалась. Сама Ника лишь пару месяцев назад вернулась в Москву после завершения учёбы в Англии, и в столичную тусовку ещё не влилась полностью. С Алей они подружились давно, ещё в средней школе, и хоть порой не виделись по несколько месяцев, но понимали друг друга с полуслова. Поменявшись с Алей местами, Ника села за руль. Приноровиться к правостороннему движению у неё получалось плохо, поэтому ехала она с опаской. А Аля продолжала изливать из себя потоки слёз и жёлчи, возмущаясь тому, что очередной парень променял её на какую-то неизвестно откуда взявшуюся девицу. Ехали по почти пустынной трассе, пролегавшей между полем, засаженным клевером, с одной стороны, и лесополосой с другой. Мимо лишь изредка проносились автомобили, поэтому Ника почувствовала себя более уверенно и прибавила газу. После нескольких лет жизни в Англии, где было левостороннее движение, Она всё ещё опасалась садиться за руль в Москве. За болтовнёй Али Ника не сразу заметила, что сзади их догнал чёрный Порше. Водитель кроссовера то и дело норовил обогнать Нику, но ехала она прямо посередине полосы. Слева Порше мешал разделительный барьер, а Ника не собиралась съезжать на обочину, чтобы пропустить настырного водителя, да и не могла она. Из-за непривычки её мини и так водила из стороны в сторону, Ника боялась, что, попробуя она чуть съехать вправо, и колёса машины обязательно соскочат с дорожного полотна. Канава на обочине была неглубокой, но крошечный автомобиль мог запросто перевернуться, учитывая неуверенность сидевшей за рулём Ники. «Пропусти его», — сказала Аля, уставившись в маленькое зеркальце и усиленно подкрашивая губы. «Обойдётся. Я здесь точно кувыркнусь». «Да нормально всё будет», «Съедь чуть вправо», — пьяных мыкнув, продолжала настаивать Аля. «Сама бы садилась за руль и съезжала», — зло ответила Ника. «Я пьяная». «Вот именно». Водитель Порше попытался протиснуться между мини и ограждением. Он почти поравнялся с Никой, и она увидела, как мужчины в кроссовере, опустив окна, что-то кричали ей, а наглый водитель даже посылал воздушный поцелуй. «Не пропущу», — злорадно подумала Ника. размечтались. Она нажала на газ. Порше не отставал. «Ой, да пропусти ты их!» Аля вдруг дёрнулась вперёд и вцепилась в руль, выворачивая его. Мини вильнул вправо. «Дура, что ты творишь?» — рявкнула на пьяную подругу Ника. Порше тем временем обогнал их, но Ника, почувствовав, что переднее правое колесо соскочило-таки с асфальта, выкрутило руль влево. Машина снова поймала сцепление с дорожным покрытием всеми четырьмя колёсами. Однако в следующую же секунду Мини впечатался в зад кроссоверу. Ника вдавила тормоза. «Блин!» — выругалась она, зло взглянув на Алю. «Ой!» — только и пискнула подруга. «Вот тебе и ой!» Двери остановившегося чуть впереди Порше открылись. Из машины почти одновременно вышло трое мужчин — Все высокие, в чёрных костюмах, белых рубашках и с бабочками на шее. Все черноволосые, бородатые, в тёмных очках. «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй!» -ой ёй -ой -ой -ой -ой", испуганно запищала Аля. «Кавказцы, кажется». «И что теперь делать будем?» Испепеляя Алю злым взглядом, спросила Ника. «Может, обойдётся?» «Вроде приличные парни», — неуверенно промямлила Аля. «Ты посмотри на эти рожи!» — огрызнулась Ника. «Сейчас эти приличные парни нас прикопают прямо вон в том леску!» Аля тем временем начала усиленно осматривать себя, пытаясь привести в божеский вид волосы и платья. Один из мужчин стукнул в стекло, и Ника на сантиметр опустила окно. «Выходи, разбираться будем!» — потребовал мужчина. Ника ничего не ответила и закрыла окно. Ей вдруг стало не по себе. Мужики эти и были прилично одеты, но больше походили на головорезов, чем на мирных обывателей. «Надо ГИБДД вызывать», — решила Ника, доставая мобильник. «Какой ГИБДД? Я пьяная ещё, у тебя доверенности нет», — возразила Аля. «Подожди, я сейчас мирно всё решу». Она, не дав Нике опомниться, разблокировала дверь и вышла из машины. Все трое мужчин, как по команде, стянули с глаз тёмные очки, и оценивающие окинули Алю взглядом. Аля, конечно, была красотка, длинноногая, с огромной грудью, тонкой талией, да и красное платье почти ничего не скрывало. Ника испугалась, что их сейчас с Али эти три богатыря не только в лесочке закопают, но сделают и что похуже. «Ребят, давайте всё полюбовно решим, а?» — заворковала Аля. «Я вам сейчас всё объясню». «Это моя машина, и за рулём должна быть я, но я сегодня выпила и не могла вести», — тараторила она, «поэтому Ника и села за руль». «Да твоя Ника тоже под шофе, судя по тому, как она водит», — усмехнулся один из мужчин, бросив взгляд на Нику, которая всё ещё сидела в мини и грубо крикнул. «Чё сидишь, выходи? Или описалась от страха?» Нику затопила злость, и она решительно распахнула дверь авто. Одета она была не так эффектно, как Аля, но модные рваные джинсы соблазнительно оголяли ноги в самых неожиданных местах так, что все трое головорезов сразу же оценили, скользнув по девушке сальными глазами. «Ты мне новую машину разбила, красотуля», сказал тот, кто, видимо, сидел за рулём Порше. «Да ты сам зад мне подставил, сам виноват», отрезала Ника. «Зад твоё дело подставлять, красотуля». Растянулся в нахальную хмылке мужчина, окидывая девушку влажным взором. Хочешь прямо сейчас? Думаешь, сел в Порш и любая тебе даст? Хмыкнула Ника. Лучше катись, куда ехала, не то, а не то что. Саркастично скривил губы мужчина, подходя к девушке вплотную. Ребят, ребят, давайте все полюбовно уладим, а? Затараторила Аля. Полюбовно говоришь? Нагло улыбнулся другой мужчина. Этому с удовольствием. Только полюбовно и больше никак. Да, брат?» Водитель Порши бегал по Нике взглядом чёрных глаз. «Ну, красотули, что смотришь? Как за машину расплачиваться собираешься?» Широко улыбнулся он. «Никак», — усмехнулась она. «Сейчас приедет дорожная полиция и представитель страховой компании, и они всё тебе разложат по полочкам». «Какая полиция? Ника...» Заверещала Аля. «Ребят, вы скажите, сколько денег, и я заплачу, а? Давайте без полиции, ладно?» «Я не против», — растянулся в наглую хмылке водитель Порши, не сводя плотоядного взгляда с Ники. «Но на моих условиях». «Интересно, что же это за условия?» процедила сквозь зубы Ника. Глаз она не отводила, дерзко отвечая на нахальный, оценивающий взгляд. «Ты сходишь со мной на свидание». Мужчина красноречиво поиграл бровями. Со стороны его друзей послышались смешки. «Да, конечно!» — взвилась Ника. «Конечно, сходит!» — перебила подругу, обрадовавшаяся Аля. «Она с удовольствием сходит!» «Аля!» — одернула Ника девушку, но та ее не слушала. «Записывайте телефон!» Аля взяла ситуацию в свои руки и не дала Нике и слова вставить. Через пять минут Порше укатил, а Ника возмущенно орала на подругу. «Да что ты взъерепенилась? Красивый парень, просто сладенький. И всего-то одно свидание. Заметь, ты ему тачку разбила, а в результате мы даже ни копейки не заплатили, и, главное, никакой полиции». «Да, зато я должна идти на какое-то там свидание с этим напыщенным индюком». «Ну и что? От тебя не убудет, зато поможешь подруге», — растянулась в довольной улыбке Аля. «Я бы вот с ним с удовольствием сходила на свидание». «Но ему, видимо, твой непокорный нрав по душе пришёлся», — рассмеялась Аля. «Поехали уже». Ника, всё ещё продолжая ругаться, тронула машину с места. «Слушай, а чего ты так полиции боишься?» — спросила она, подозрительно покосившись на Алю. «Ну, подумаешь, я сидела за рулём. Заплатили бы штраф или что там полагается, и всех дел-то». «Да если бы всё так просто было», — вздохнула Аля. «Во-первых, ты не вписана в мой ОСАГО». «К тому же он у меня просроченный». «Ну ты даёшь», — удивилась Ника и тут же добавила. «А во-вторых, видимо, что-то ещё более страшное». «Ага». «У меня права отобрали месяца три назад». «За что?» «За вождение в пьяном виде», — хихикнула Аля. «Подожди. А как ты, без прав, вчера за руль села?» Всё больше поражаясь безалаберности подруги, спросила Ника. «Так и села». Машину-то у меня пока не отобрали, пожала плечами Аля, будто поражаясь недогадливости подруги. Вот я и катаюсь. Ну ты, овца, покачала головой Ника. Мало того, что ты водишь без прав, водишь пьяная, так ещё и меня подставила, подписав на свидание с этим самовлюблённым мачо. Да брось ты. Всего-то одно свидание, зевнула Аля. Голова болит, и спать хочется. Толкни меня, как к дому подъедем.